Глава 59. Свидание. Алекса. Спешила убежать от этого безумия. Чувствовала что-то неладное. Настроение Адамаска мне совсем не нравилось. Еще больше не нравился этот парень с именем Кир, от упоминания которого меня начало трясти бросать то в жар, то в холод. Бывают ли такие совпадения? Кто он? Юноша смотрел так, что хотелось куда-нибудь спрятаться. И даже не поднимая глаз, я кожей чувствовала его взгляды в мою сторону. Что происходит? Разве это нормальное поведение? Не хотела уходить из детской. Рядом с дочками чувствую себя в относительной безопасности. Дети устали и, как назло, быстро улеглись. Я сидела рядом, оттягивая момент расставания. Сейчас бы с удовольствием устроилась с ними рядом, но места на кроватке было маловато. И я, с сожалением вернулась в свою комнату. Сердце бешено стучало, предчувствуя предс... угрозу. Только хотела приступить к процессу освобождения себя от праздничного платья, как резко открылась дверь. На пороге стоял Адамаск. Он молча взял за руку и потащил за собой. Неужели в свой день рождения он не нашел лучшей кандидатуры на ночь любви? Так примерно и начинались наши редкие моменты близости. Завел в типичную комнату для встреч. «Алекса, тут для тебя дельца подвернулась. Можешь искупить свое плохое поведение». «Мое плохое поведение?» «Ты знаешь, о чем я». Совершенно не представляла, о чем он, но спорить бесполезно. Права голоса у меня не было. «Я совершил удачную сделку? Поздравь меня. Теперь в моей коллекции новый живой камень. Мне уже не терпится его испробовать». Молчала. «Все ждала узнать, при тут я. Неужели он думал, что я разделю с ним радость?» «Поздравляю», — сказала чисто из вежливости. «Знаешь, на что Кир согласился э, поменять его?» «Вот никогда не угадаешь». «На что?» «На тебя. В смысле? На ночь с тобой?» «Что? Я что, вещь или девка?» «О, как в точку ты сказала. Думаю, что-то среднее». Стояла с гордо поднятой головой и смотрела прямо в глаза. «Все». Больше моих слез он не увидит, зная, людские страдания ему придают сил. А я так хочу, чтобы он поскорее сдох, не дам ему и капли живительной энергии. А если я скажу «нет»? Можешь, конечно, рискнуть, но не советую. Ты знаешь, фантазия у меня бурная. Приведи себя в порядок и не опозорь меня, иначе я все же избавлюсь от тебя. А детям скажу, что произошел несчастный случай». Он вышел. Пеленая слез, застилала глаза. Все моя сдержанность и холодность моментально улетучились. Я растоптана и не представляла, как собраться. Дочки, только они всегда вытаскивали из бездны уныния, и сейчас я не могла их лишиться. Постаралась успокоиться. С минуты на минуту придет парень, и уж точно он не должен видеть моих слез. Хорошо, что комната темная. Это, как всегда, кстати. Осторожно открылась дверь я стояла спиной, но сразу услышала быстрые шаги животного и обернулась. Это был следопыт. Он вошел первым, а за ним хозяин. Увидев меня, остановился, как вкопанный в дверях и словно не мог совершить больше ни одного шага. В меня немного э, вселило уверенности то, что я здесь не одна, чувствую себя некомфортно и растеряно. Пока мы застыли и не знали, что делать, ко мне по подошло животное и облизнуло мою руку. Смотрела прямо в глаза этого чудовища, и мне казалось, что очень хорошо его знаю. Может, все следопы одинаковые, ведь других я не видела, но он был вылитый кир, только расцветка не та. Юноша молча шел в моем направлении, и с каждым его шагом моя уверенность таяла на глазах. Оказавшись рядом, он взял мое лицо в руки, посмотрел в глаза и с отчаянием крепко обнял меня, сжав словно тряпичную куклу. По-моему, он немного не рассчитал, и я чуть ли не задыхалась в его крепких объятиях. Не знала, что и делать. Была в них какая-то горечь утраты и, возможно, вины. Я боялась пошевелиться. «Проклятие, ты совсем не узнаешь меня». Я скрыт под обликом другого человека. «Алекса, любимая, мы с Киром пришли, чтобы спасти тебя». Смысл слов до меня доходил очень медленно, и мой мозг отказывался принимать эту информацию. Попыталась отстраниться, чтобы получше рассмотреть, но он не отпустил. Руки гладили аккуратно мои волосы, спину, старались прикоснуться к каждому участку и в то же время боялись меня повредить, словно я что-то хрупкое, эфемерное. Я закрыла глаза и была готова поверить в любую сказку, которую мне сейчас расскажут. Может, схожу с ума, но даже через восемь лет я узнавала объятия любимого человека. Мои руки потянулись навстречу. «Ты меня узнала?» Я откнулась ему в плечо и не могла вымолвить ни слова, потому что все невыплаканные слезы вырвались сейчас наружу. «Не плачь, теперь все будет хорошо, мы вернемся домой, там там нас ждут наш сын и твой отец». «Ты почти ничего не пропустила. Ему всего год. А что пропустила, мы для тебя засняли на камеру, и ты можешь смотреть сколько угодно, каким забавным был григолекс В душе творилось что-то невероятное. Все чувства перепутались и мешали здраво рассуждать. Я не верю, как такое может быть? Я видела, как ты умер. Обязательно расскажу тебе, у нас еще будет много времени. Нам не выбраться отсюда». Он отстранился, и странно было видеть этого молодого парня, а представлять Григориана. Я опять его обняла, так было проще. «Узнаю свою Алексу, ты опять не веришь мне». Он нежно меня поцеловал в висок. «Я уже давно смирилась с твоей смертью, прости». «Не говори ничего, я во всем виноват. Я не представляю, как искупить свою вину. Я каждый день умирал, представляя, что тебе приходится здесь переживать» алексом нужно торопиться. Что, прямо сейчас?» «Конечно, у меня только одна ночь. Да и то, каждую минуту Адамаск может передумать и выгнать меня отсюда. И я ничего не смогу сделать. У меня есть медальоны для трансформации. Уже через пять минут мы будем на земле. Он уже потянулся за ним. Тут я словно очнулась и поняла, где нахожусь и что происходит. Я не могу все бросить и исчезнуть. «Алексы, не говори глупостям». «Я решительно отстранилась. У меня есть дети. Я не могу их бросить. Ты не можешь здесь остаться?» Он решительно меня преследовал. «Прошло 8 лет. Все изменилось. У меня совсем другая жизнь. Она ужасна, но в общем вполне терпима. Здесь моя семья. Какая семья, Алекса? А дамаска ты считаешь своей семьей? А как же наш сын? Как твой отец? Кто тогда мы для тебя?» Я молчала. За восемь лет чувства притупились и утихли. Я его давно похоронила и смирилась со своей участью. Адамалей и Ада стали всем в моей жуткой жизни. Как объяснить это ему? Он не поймет. Нет, Адамаск мне, конечно, не муж, но он отец моих дочерей, и он любит их, а они его. Григориан оторопело смотрел на меня, а мне нечем было его приободрить. Для меня прошла целая жизнь без него, и теперь, как это не ужасно звучало, ему не осталось в ней места. Все потому, что себя я давно похоронила и не стремилась найти счастье. Зато судьба моих дочек была на первом месте, поэтому чаша весов однозначно перевешивала в их сторону. Я не представляла, при каких обстоятельствах мы теперь можем быть вместе. Девочки не сумеют переместиться на землю с помощью медальона, они там никогда не были, а значит, я навсегда останусь здесь. Он взял мое лицо в свои ладони. Я отошла и даже не хотела, чтобы он смотрел на меня. Я уже не 20-летняя девочка. Мне сегодня исполнилось 28 лет. За это время я сильно изменилась, и от прежней алекса ничего не осталось. Ты не знаешь, я сама взяла его за руку, чтобы он почувствовал, что она по температуре такая же, как и его. Мы с Дамаском теперь связаны еще и одной кровью. У Он всю жизнь будет меня преследовать, мне от него никуда не деться. И ты в конце концов поймешь, что все зря затеял. Меня все устраивает и глубоко наплевать на твою кровь, я жить без тебя не могу, ты это понимаешь? Он крепко сжимал мою руку, словно боясь, что я ускользну. Отпусти и забудь, мне отсюда никогда не выбраться, я смирилась. Что ты мне говоришь? Это какой-то бред. Очень жаль, что нет возможности тебя опять погрузить на корабль в принудительном порядке. Я бы обязательно сделала снова. Алекс, я прошу, не усложнай нам с Арсаном жизнь. Поверь, нам и так последний год было непросто. Мы провернули нереальное дело. Ты не представляешь, чего нам это стоило. И все шло как по маслу. Я аккуратно забрала свою руку и стала отходить все дальше и дальше маленькими шажками, чтобы вырваться из этого внезапного навалившегося безумия. «Я не могу», — повторяла я, стараясь передать ему свое состояние души, в надежде, что он перестанет меня терзать и услышать. Пыталась объяснить. «У меня две дочки, Ада, ей всего три года, и Дамалей ей восемь лет. Они не смогут выжить в этом мире без меня, а я не буду там счастлива без них. Мы потом их заберем. Через восемь лет они забудут, как меня зовут, и не думаю, что дело выгорит второй раз». Григориан закрывал уши руками и жутко злился. Ностальгия неприятными воспоминаниями врывалась в мои мысли. Сцены бывалых выяснений отношений стояли перед глазами. «Ничего не хочу слушать. Не подходи, а то я закричу. Я приняла решение и прошу уважать мой выбор». Григориан подошел опять ко мне, не намореваясь отступать. Сил у меня совсем не осталось. Мне нужна была помощь. Охрана! Как можно громче закричала я. Увидела в глазах напротив одновременно ужас и бессилие. Охранник вошел. «Проводите, пожалуйста, молодого человека. Он хочет покинуть дворец». «Я молилась о том, чтобы он не начал протестовать и спокойно вернулся домой, к нашему сыну, моему отцу, и они продолжили свою счастливую жизнь на земле». Григориан услышал мои молитвы и нашел в себе силы поступить здраво, без лишних возражений. Они со следопытом вышли из комнаты. Я сразу же последовала за ним и в сопровождении охранника направилась к себе. На автомате разделась, умылась, все еще уверенная в своей правоте. Но уже когда подошла к кровати, вся горечь принятого решения вылилась на меня. Теперь я окончательно себя похоронила заживо.